Огненная скачка. Резкий, холодный ветер шумел в ушах. Но он никак не мог охладить пожар страшного беспокойства, распиравшего мою голову. «Все!» – думал я. Немцы узнали про стык и решили нанести удар. Здесь, в тылу и в неведении, мне стало так страшно, как ни разу не было страшно в бою. Главное, я был далеко в тылу. Не мог мешаться в грянувший бой, чтобы повлиять на его ход. Конечно же, в нашу пользу. Мы приближались к крипту. Раскаты канонады усиливались. Стали хорошо просматриваться, поднимавшиеся к небу из-за горы клубы черного дыма. И все же холодный встречный ветер несколько охладил меня. Жуткие мысли и обескураживающие страхи попритихли. И я стал думать, каким образом быстрее попасть в Гант. Чтобы перебраться через кребет пешком, потребуется 40 минут. За это время и бой закончится. Да без моего присутствия еще и нашим поражением. Можно, конечно, попасть и за 5 минут, если проскочишь сквозь кребет через ворота». «Разрыв в хребте. Он уже виден справа. Туда скоро свернет дорога. Ну а это риск. Четыреста метров вдоль передовой на виду у немцев. И я решился. Дело к вечеру. Уже смеркается. Кони у меня белые. На снежном фоне их почти не видно. Немцы не сразу нас заметят. А пока спохватятся, мы на полном скаку успеем проскочить опасное место. Иначе опоздаю, и все пропало. «Диденко, гони направо и вперед по дороге!» Даю команду ездовому. И кони помчали нас к передовой. Выскакиваем из расщелины. На полном скаку круто сворачиваем налево и мчимся вдоль передовой. Рядом справа окопы нашей пехоты, а чуть подальше, в пятистах метрах за лощиной, немецкие. Но взгляд налево чуть не ввел меня в шоковое состояние. Отвесная скала вовсе не была покрыта снегом. Она была первозданно обнажена, черная, как китайская тушь. И наши белые кони проецировались на ней, как сказочные паруса. А немцы не дремали. Ровно в 16 часов немецкий пулеметчик заступил на боевое дежурство. Он привычно осмотрел передний край русских и не нашел ничего нового. Бой шел справа, в районе Ганта. Артиллерия и минометы наносили удар по переднему краю русских. Деревушка Ганта, склоны хребта скрылись в кубок дыма. Приближались сумерки. Остатками пулеметной ленты немец виртуозно выбил музыкальный ритм и зарядил пулемет трассирующими пулями. После теплого блиндажа и горячего кофе ему не терпелось поразмяться, пострелять. Но цели, как на грех, не появлялись. Он еще раз тоскливо осмотрел поверх пулемета пустынный передний край русских и уже собирался пробежаться по траншее, как вдруг криком своему удивлению, увидел, как из расщелины репта выскочила параконная русская повозка. Свернула вправо и помчалась вдоль передовой к ганту. На фоне темной скалы белые кони были видны «лучше не надо». «Словно охотник, выследивший долгожданную дичь, немец неимоверно обрадовался. Кровь прилила к лицу, руки мертвой хваткой вцепились в пулемет. Переставив прицел на пятьсот метров, немец вжался в пулемет и дал длинную очередь по лошадям нахальных русских. Еще не окоченевшие от холода руки твердо держали тела адской машины. «Ну что за проклятие?» «Огненная трасса уперлась белые животы скачущих коней. а санки, как ни в чем не бывало, продолжают мчаться к ганту. Не понимая, в чем дело...» Он взял на прицел головы одного, потом второго седока. И опять неудача. Того с этим еще не бывало. Обозленный, он садил длинную очередь тело левого русского. Но пули опять-таки прошли ниже. Попали в сиденье. И санки со скачущими белыми конями через секунды исчезли в ганте. Так виделась наша скачка со стороны стрелявшего в нас немца. А что же испытали мы с Диденко на этом 400-метровом отрезке пути под непрерывным огнем пулемета? Справившись с крутым поворотом, Кони тут же рванули вперед, и не потому, что их понуждали, и не потому, что их понуждал к этому ездовой. Через вожжи, которые держал в трясущихся руках Диденко, кони ощутили состояние своего хозяина. Им мгновенно передалось его волнение. А я, с замиранием сердца, ежесекундно ожидая обстрела, устремил взгляд на заснеженные немецкие позиции, и точно, из потемневшего леса, со скоростью броска кобры, взметнулась стремительная огненная струя. В одно мгновение преодолев полкилометровое пространство, Она настигла наши санки и упруго воткнулась в пространство между передними и задними ногами лошадей. Перемещаясь вместе со скачущими конями, она повисла под их животами, совершенно не касаясь их мелькавших снежный пыленок. Стоило ей хотя бы чуть-чуть отстать или опередить коней, как тут же мелькавшие с невероятной скоростью копыта пересекли бы ее, превратившись в кровавые култышки, а весь наш повозок полетел бы вверх тормашками под откос на радость немецкому пулеметчику. Но этого, к нашему счастью, не случилось». «Ну и рука у фашиста!» — искренне похвалил я немецкого пулеметчика. «Надо же так точно перемещать тело пулемета над скачущими конями! Надо же так точно перемещать тело пулемёта вслед скачущим коням!» Как завороженный, в дыхание, чтоб чтобы не спугнуть происходящее, я смотрел на зловещую струю. На какое-то мгновение она померкла в снежной пыли и появилась вновь, повиснув теперь уже между хвостами коней ездовым «Диденко». Тот отклонился, насколько мог, назад ко мне, боясь вместе с санками наехать на смертельную красоту. Однако в этом положении красная струя держалась недолго. Послышался страшный треск, и облучок, на котором ездовые обычно держат позже, мгновение ока разлетелся в щепки. Этот хруст и треск показали, какая адская сила несется вдоль красивой злой нити. А кони, кропя, разбрасывая хлопья белой пены, припустили еще быстрее. Изредка мне был виден красный, косивший в сторону немцев глаз правой лошади. И вдруг струя огня, перескочив Деденко, упруго повисла между гездовым и мною. Я вжался в сиденье и до предела отпел голову назад. Отклониться сильнее мне не давала спинка повозки. Но струя, послушная злой воле, упрямо перемещалась вслед за моей головой, как будто ко мне ее тянул сильный магнит. Пули в сантиметры от моей переносицы». К моему удивлению, сквозь стук копыт и коней, я уловил, что струя не только ярко светит, но и громко шипит, шипит, как тысяча змей. А когда она приблизилась к моим глазам еще теплее, меня обдало ветром, и глаза стали с дикой болью выламываться из орбит. От страха я зажмурился и на какое-то время потерял сознание. Очнулся от сильного грохота, сноп пуль вырвал из-под меня сиденье, и я опять в обмороке, задрап ноги, полетел вниз в образовавшуюся дыру. Тут мы влетели в деревню, и замелькавшие справа строения прикрыли нас от немецкого аса-пулеметчика. Обстрел прекратился, а полыхавший в огне гант показался нам спасением. 40 лет не могу забыть эту огненную скачку. И сегодня пишу, а буквы скачут и сами собой меняются местами. А ведь длилась та скачка всего полминуты, может, 40 секунд, не более. Но нам эти секунды казались нескончаемой вечностью. Позже, анализируя случившееся, «Я понял, почему пули не попадали в нас». В наступающих сумерках немец плохо видел мушку и наводил пулемет на коней наши с ездовым головы не по мушке, а по огненной трассе своих пуль. Вершина светящейся траектории виделась ему на брюхе правой лошади, но сами пули в хвосте трассы опускались вниз и проскакивали под животами коней. Рука у фашиста была твердая, и он точно удерживал вершинку огненной траектории на животах лошадей и на наших головах, хотя мы неслись по дороге во весь опор». Но, к его удивлению, целей не поражал. А зверев от неудачи, фашист рубанул по моему туловищу и опять не достиг цели. Какие же добрые силы отводили от нас пули! Этими силами был ураганный попутный ветер и сила тяжести. Сильнейший ветер дул нам в спину по низине хребта. Пули на излете, за вершиной траектории, сносились на какие-то пять сантиметров вперед вниз от наших голов. Немец этого не учел, и мы остались живы. А немец-пулеметчик посчитал нас, наверное, не иначе, как заколдованными, кого и пули не берут».